Моление Деве Марии о милосердии Дева милосердная, день за днем молю тебя об одном и том же. Ты знаешь, я никогда ни о чем ином тебя не просила и не попрошу. Я знаю, ты пречистая ты никогда не любила грешной земной любовью, но ты заступница. Заступись за меня, вымоли мне прощение, яви чудо. «Ты знаешь, я была не в себе. Я лишилась рассудка от боли оскорбления. Я не могла ни есть, ни спать, ни даже плакать. Это сотворило не я. Это сделал бес. Это сделала темная сила, на время завладевшая моей душой. Я не оправдываюсь, не пытаюсь себя белить. Я отлично знаю, что мне не может быть ни снисхождения, ни прощение». и все же не устаю просить тебя о милости. Умоли своего сына простить меня. Вот я бью себя кулаком в грудь и повторяю одно и то же, одно и то же много лет. Пусть он простит меня за то, что я тогда не ушла через двор, а осталось подслушивать. Пусть он простит меня за слепую ненависть, которая меня захлестнула, когда они обнялись и заговорили о своем счастье. Пусть он простит меня за то, что я побежала на постоялый двор. Пусть он простит меня за то, что я все рассказала страшному крючконосому человеку. А когда почувствовала, что он колеблется, помянула и о записке. Пусть он простит меня за облегчение, которое я после этого испытала. И за крепкий сон, которому уснула, вернувшись домой. Я довольно наказана. Всю жизнь я прожила в отвращении к себе, утратив дар любви. Я не умела полюбить ни мужа, ни детей. Я никогда тебя за них не просила, потому что это ослабило бы силу единственного моего моления. Дева милосердная, мне нужно только одно. Когда я умру, и все сокрытое откроется? Все двери распахнутся и все тайны разъяснятся? Пусть я узнаю, что мое предательство их не погубило, что Эмархан не подстерег их, и что они нашли свое счастье в дальнем краю.